Глава 9. Власть сатаны над временем и пространством поражала нас. Они для него попросту не существовали. Он называл их человеческим изобретением, говорил, что люди их выдумали. Мы не раз отправлялись с ним в самые отдаленные уголки земного шара и проводили там недели и даже месяцы, но, возвратившись домой, замечали, что прошла всего ничтожная доля секунды. Это легко было установить по часам. Комиссия по охоте за ведьмами, не решаясь поднять дело против астролога или же Маргет, посылала на костер одних только бедняков, и жители нашей деревни раптали Наступил день, когда они потеряли терпение и решили сами поискать ведьм. Их выбор пал на женщину хорошего происхождения, о которой было известно, что она излечивала людей колдовским способом. Ее пациенты, вместо того, чтобы глотать слабительное и пускать себе кровь у цирюльника, мылись горячей водой и укрепляли свои силы питательной пищей. Женщина бежала с Тремглав по деревенской улице, преследуемая разъяренной толпой. Она пыталась укрыться сперва в одном доме, потом в другом, но хозяева предусмотрительно заперли двери. Ее гоняли по деревне около получаса, мы тоже бежали с толпой, чтобы посмотреть, чем это кончится. Наконец она ослабела и повалилась на землю. Ее схватили, подтащили к ближнему дереву, привязали к суку веревку и надели ей петлю на шею. Женщина рыдала и просила пощады у своих мучителей. Ее юная дочь стояла возле нее, заливаясь слезами, но боялась вымолвить даже слово в защиту матери. Они повесили эту женщину, и я бросил в нее камнем, хотя в глубине души и жалел ее. Все бросали в нее камнями, и каждый следил за соседом. Если бы я не поступил так, как другие, кто-нибудь на меня непременно донес бы. Стоявший рядом со мной сатана громко захохотал. Все, кто был рядом, обернулись удивленно и негодующе. Неподходящее время он выбрал для смеха. Его больнодумства, язвительные шутки, неземные мелодии, которым он нас учил, уже вызывали не раз подозрения, и многие были настроены против него, хотя пока что молчали. Рыжий Детина, деревенский кузнец, сочтя момент подходящим, зычно, чтобы все услыхали, спросил. — Чего ты смеешься? А ну, отвечай! Еще доложи народу, почему ты не бросил в нее камнем? — А ты уверен, что я не бросил в нее камнем? — Конечно! Не пробуй вывернуться, я за тобой следил! — Я тоже, я тоже следил! — присоединились два голоса. — Три свидетеля, — сказал сатана. — Кузнец Мюллер, Ткач Фейфер и подручный мясника Клейн все трое отъявленные лжецы может быть еще есть свидетели это неважно есть или нет и какого- ты мнения о нас тоже не важно важно что три свидетеля на лицо докажи что ты бросил в нее камень или тебе будет плохо да да закричала толпа и сгрудилась возле спорящих а сначала дай ответ на первый вопрос закричал кузнец Окрыленный поддержкой толпы, он почувствовал себя молодцом. «Говори, над чем ты смеялся?» Сатана с учтивой улыбкой ответил. «Мне показалось смешным, что трое трусов бросают камнями в мертвую женщину, когда сами одной ногой уже ступили в могилу». Суеверная толпа ахнула и подалась назад. Кузнец, пытаясь храбриться, сказал. «Вздор! Ты не можешь этого знать!» «Я знаю наверняка. Я предсказываю людям судьбу. Это мое ремесло. Когда вы трое и кое-кто из других подняли руки, чтобы бросить в женщину камнем, я прочитал вашу судьбу по линиям на ладони. Один умрет ровно через неделю, другой сегодня к вечеру, а третьему осталось жить всего пять минут. Вот вам башенные часы». Слова сатаны произвели глубокое впечатление – Все как один подняли побледневшие лица к часам. Мясник и ткач сразу обмякли, словно пораженный тяжким недугом. Но кузнец взял себя в руки и сказал угрожающе. Сейчас мы проверим одно из твоих трех предсказаний. Если оно окажется ложным, ты не проживешь и минуты, голубчик ты мой. Это я тебе говорю. Все молчали и следили в торжественной тишине за движением стрелки на башне. Когда на часах прошло четыре с половиной минуты, кузнец вдруг охнул, схватился за сердце и с криком «Пустите! Дышать нечем!» стал валиться ничком. Окружающие отступили назад, никто не помог ему, и он рухнул мертвым на землю. Люди уставились на кузнеца, потом на сатану, потом друг на друга. Губы у них шевелились, но никто не мог промолвить ни слова. Тогда сатана сказал «Три человека уже заявили, что я не бросал в женщину камнем. Может быть, найдутся еще свидетели? Я обожду». Эти слова вызвали панику. Сатане никто не ответил, но многие в злобе принялись попрекать друг друга. «Это ты сказал, что он не бросил в женщину камнем?» «Лжешь! Я заставлю тебя признать, что ты лжешь!» — раздавалось в ответ Толпа заревела, началась всеобщая свалка, каждый тусил соседа, а посреди висел труп повешенной ими женщины, равнодушной теперь ко всему на свете. Она покончила с этим миром, ее страдания были уже позади. Мы с сатаной пошли прочь. Мне было не по себе, и меня мучила мысль, что хотя он и говорил, будто смеется над ними, но на самом деле смеялся он надо мной». Снова захохотав, он сказал, «Ты прав, я смеялся над тобой, Теодор, и страха, что на тебя донесут, ты бросил в женщину камнем, когда вся душа твоя была против». Но я смеялся над ними тоже. «Почему?» «Потому что они испытывали то же, что ты». «Как же так?» «Если хочешь знать, из шестидесяти восьми человек, которые там стояли», Шестидесяти 62 так также не хотелось бросать в эту женщину камнем, как и тебе. Неужели? Будь уверен, что это так. Я хорошо изучил людей. Они — овечьей породы. Они всегда готовы уступить меньшинству. Лишь самых редких, в редчайших случаях, большинство удается изъявить свою волю. Обычно же большинство приносит в жертву и чувства свои, и убеждения, чтобы угодить горлодерам. Иногда горлодеры правы, иногда нет. Для толпы это не имеет большого значения. Она подчиняется и в том, и в другом случае. Люди, дикие или цивилизованные, все равно, добры по своей натуре и не хотят причинять боль другим. Но в присутствии агрессивного и безжалостного меньшинства они не смеют в этом признаться. Призадумайся на минуту. Добрый в душе человек шпионит за другим человеком, таким же, как он, чтобы толкнуть его на поступок, который обоим гадок. Мне достоверно известно, что 99 из каждых 100 человек были решительно против убийства ведьм, когда много лет назад кучка святош затеяла это безумие. Я утверждаю, что и сейчас, после того, как суеверия вбивались столетиями людям в голову, Не более чем один человек из двадцати в них действительно верит. И тем не менее, каждый кричит о злокозненных ведьмах, и каждый требует, чтобы их убивали. Но однажды поднимется горстка людей, которая сумеет перекричать остальных. Может быть, это будет даже один человек, храбрец со здоровой глоткой и твердой решимостью. И не пройдет недели, как овцы все повернут за ним, и вековой охоте на ведьм наступит конец. Монархии, аристократические правления и религии основывают свою власть на этом коренном недостатке людей. Суть его в том, что человек не верит другим людям, но, трепеща за свое благоденствие и свою жизнь, делает все, чтобы подладиться к ним. Монархии, аристократические правления и религии будут и впредь процветать а вы будете под ермом, оскорбленные и униженные, потому что вы рабы меньшинства и хотите оставаться рабами. Не было и не будет такой страны, где большинство было бы действительно предано монарху, вельможе или священнику. Меня возмутило, что сатана сравнивает человеческий род с овцами, и я прямо сказал об этом. «И тем не менее это так, ягненочек мой», — возразил сатана, — Погляди, как людей заставляют идти на войну, и ты убедишься, что они истинные бараны. Но почему же? Еще не было случая, чтобы тот, кто начинает войну, действовал справедливо и честно. Вот я гляжу на миллион лет вперед и вижу только пять или шесть исключений из этого правила. Обычно же дело происходит вот так. Горстка крикунов хочет войны. Церковь, для видимости, пока еще возражает воровато оглядываясь по сторонам. Народ, неповоротливая, туго думающая громадина, протрёт заспанные глаза и спросит недоуменно, «К чему мне эта война?» А потом скажет от души негодуя, «Не нужно этой несправедливой и бесчестной войны!» Горско крикунов удвоит свои усилия. Несколько приличных людей станут с трибуны из печатных страниц приводить доводы против войны. Сначала их будут слушать, им будут рукоплескать. Но это продлится недолго. Противники перекричат их, они потеряют свою популярность, ряды их приверженцев поредеют. Затем мы увидим прелюбопытное зрелище. Ораторы под градом камней сбегают с трибуны, а зверелые орды людей, которые втайне по-прежнему против войны, но уже никому не посмеют в этом признаться, удушают свободу слова. И вот вся страна вместе с церковью издает боевой клич, кричит, что есть духу до хрипоты, и линчует честных людей, поднимающих голос протеста. Вот уже стихли и их голоса. Теперь государственные мужи измышляют фальшивые доводы и возлагают ответственность на страну, на которую сами напали. И каждый, ликуя в душе, что ему дают снова шанс почувствовать себя порядочным человеком, прилежно твердит эти доводы и спешит заткнуть уши, услышав хоть единое слово критики. Мало-помалу он сумеет увериться, что его страна ведет справедливый и честный бой и, надув таким образом самого же себя, вознесет благодарственную молитву Всевышнему и обретет, наконец, душевный покой».